Глава 8. Мечтатели и фантазеры. 1917 1919. Часть 1. Пол Кук, который появлялся в любительской прессе также под именем Уилли Стэдт Кроссман, долгое время оставался гигантом мира любительской журналистики. Кука можно считать истинным уроженцем Новой Англии. Родился в Вермонте, был, как любил подчеркивать Лавкрафт, прямым потомком колониального губернатора Беннинга Вентворта из нью и большую часть взрослой жизни провел в Атоле, штат Массачусетс. Одним из его первых любительских журналов стал ежемесячник Моноднока, названный в честь горы в Нью-Гэмпшире, что неподалеку от его дома в Атоле. Долгие годы Кук возглавлял печатное отделение «Атолтранскрипт» и благодаря доступу к типографскому оборудованию и преданности любительской журналистики стал истинным филантропом, печатая журналы практически по себестоимости. Как мы уже знаем, в 1917 году он начал печатать консерватив. Будучи председателем УАЛП, Лавкрафт назначил Кука главным типографом, и тот занимал эту должность три года подряд, с 1917 по 1920, и потом еще три года в 1922-1925 годах. Что интересно, в то же время Кук был главным редактором в НАЛП, 1918-19, и возглавлял Национальную ассоциацию 1919-20 годы. После первой встречи с Куком в сентябре 1917 года, далее мы поговорим о ней подробнее. Лавкрафт описал его следующим образом: Не назвал бы его особо начитанным, но он обладает острым умом, саркастическим юмором, а также бескрайними энциклопедическими знаниями о событиях и личностях любительской журналистики, как нынешних Так и прежних. Правда, здесь Лавкрафт не упоминает, что Кук был страстным поклонником странной прозы, а позже он признает, библиотека Кука, потрясающая коллекция фантастики и книг другого жанра, собранных в одном месте. Подобного я раньше не видел. Он частенько брал у Кука редкие книги, которые больше нигде не мог достать. Не сомневаюсь, что во время встречи Кук с Лавкрафтом обсуждали этот их общий интерес. Точно неизвестно. Но, возможно, именно тогда Кук и убедил Лавкрафта напечатать его давний рассказ «Зверь в подземелье», появившийся в журнале Кука вейгранд издание «Налп» за июнь 1918 года. Лавкрафт четко дает понять, что без поощрения Кука не вернулся бы к написанию работ в странном жанре. В 1908 году, когда мне было 18, я ужасно взбесился из-за отсутствия у меня практического опыта написания прозы и сжег все свои рассказы а их было бесчисленное множество. Кроме двух. Твердо решив, забавно, правда, в будущем писать только стихи. Затем, несколько лет спустя, я опубликовал эти два уцелевших рассказа в любительской прессе, где их приняли так хорошо, что я начал подумывать, а не вернуться ли мне к прозе. Наконец, редактор и критик любительской прессы Пол Кук подтолкнул меня к этому делу. И в результате появился неуклюжий рассказ «Усыпальница». После этого «Я написал Дагона». С хронологией Лавкрафт немного ошибся. «Звери в подземелье» опубликовали значительно позже лета 1917 года, когда он вновь занялся написанием прозы. Так или иначе, Лавкрафт нашел свое дело, хотя тогда, вероятно, еще об этом не догадывался. «Усыпальницу» он сочинил в июне 1917, Дагона — в июле. Кук поддержал его в хвалебной статье «Проза Говарда Ф. Лавкрафта», которую опубликовали в Вейгрант за ноябрь 1919 года в качестве предисловия к Дагону. Говард Лавкрафт широко известен в любительских кругах как поэт, чуть меньше как автор эссе и редакторских колонок. Он сочиняет еще и рассказы, но об этом мало кто знает. Отчасти потому, что у него пока не очень много опубликованных работ в прозе, а отчасти потому, что он не считает себя умелым рассказчиком. Его первый рассказ «Алхимик» появился в любительском журнале «Юнайтед Эмочи», и уже по нему можно понять, что перед нами последователь По с его необычным, мистическим и даже болезненным взглядом на мир без намека на яркие краски реальной жизни. Второй рассказ «Зверь в подземелье», опубликованный в Вейгрант, оказался хуже во всех отношениях, хотя в пользу мистера Лавкрафта можно засчитать современное место действия. Самым примечательным в этом довольно слабом произведении стало мастерство автора, с которым он создавал атмосферу. В догоне, напечатанном в этом номере «Вейгрант», мистер Лавкрафт отлично проявляет себя в качестве автора прозы. Когда читаешь его рассказ, на ум приходит пара-тройка имен других авторов. Во-первых, вспоминается По, и мистер Лавкрафт, несомненно, первым признает свою верность американскому мастеру. Во-вторых, Мопассан. И вот тут мистер Лавкрафт точно будет отрицать любое сходство с великим французом. «Дагон» — не последнее произведение Лавкрафта для любительской прессы в прозаическом жанре. Конечно, он все равно будет писать больше стихов, чем рассказов, однако мы можем с уверенностью ожидать от него работ, которые даже превзойдут высокую планку, заданную Дагоном. Я не могу назвать Лавкрафта великолепным поэтом, но как автор рассказов он прекрасен. На данный момент из всех писателей-любителей он один достоин не только вежливой похвалы. Почти все утверждения из данного отрывка правдивы, за исключением, пожалуй, влияния гида Мапасана, которого Лавкрафт в то время, скорее всего, еще не читал. В будущем произведения Мапасана в странном жанре покажутся ему интересными. Хвалебная статья, ничего подобного в любительской прессе раньше не встречалась, даже если брать в расчет колонки Лавкрафта, где он представлял друзей и коллег, присоединившихся к ассоциации, не могла не порадовать Лавкрафта которому требовалось дружеское одобрение, чтобы преодолеть прочно укоренившуюся неуверенность в качестве своих рассказов. В данном случае похвала была заслуженной. Большинство рассказов Лавкрафта до 1923 года написано под значительным влиянием Эдгара По. Правда, в самых ранних произведениях сходство с По едва прослеживается, хотя в 1898 году, впервые ознакомившись с его работами, Лавкрафт был в восторге от автора. Ситуация резко меняется, начиная с рассказа «Усыпальница», в котором отчетливо видны заимствования у По. При этом и «Усыпальницу», и «Изгоя», которые больше всего похожи на рассказы Эдгара По, нельзя назвать просто стилизациями. Однако именно Эдгара По Лавкрафт взял за образец стиля и построения рассказа. В начале многих из ранних историй Лавкрафта, да и даже поздних, читателю сообщается о какой-то страшной истине, а дальнейшие события повествуют о том, как она была открыта. Вспомним начало рассказа По Береника. Печаль разнообразна, у божества нашей планеты принимает множество форм. Сам По, возможно, позаимствовал такой псевдодокументальный прием у эссеистов XVIII века, повлиявших на него не меньше, чем на Лавкрафта, и оба автора использовали его для создания атмосферы «мистификации», выдавая рассказ за реальное происшествие. В поздние годы Лавкрафт отрицал прямые стилевые заимствования УПО. Комментируя рассказ Ричарда Сирайта, вдохновленный по мнению некоторых произведениями Лавкрафта, он отмечает. «Ярко выраженного сходства я не вижу. Скажу только, что вы попросту выбрали ту же лексику, которую предпочитаю я, и предпочитали сотни других писателей еще задолго до моего рождения. Многие считают, что мой стиль взят исключительно у По, и это, несмотря на то, что ПО на самом деле сильно на меня повлиял, Еще одна типичная ошибка несведущего модернизма. Такой стиль не является особой приметой По, это всего лишь традиционная манера английской прозы. Если я где его и позаимствовал, так скорее у авторов 18 века, а не у По. Думаю, здесь есть определенная доля риторики. Да, стиль прозы Лавкрафта действительно является собой смесь эссеистов 18 века и Эдгара По, но к моменту написания ранее упомянутого письма он уже довольно далеко ушел от прямого подражания По. А вот слог Лавкрафта, знакомый нам еще с ранних рассказов, местами трудный, слишком эмоциональный, с устаревшими и непонятными словами, не самым реалистичным изображением героев, с многословным описанием и повествованием, почти без диалогов, очевидно, взят у По и вовсе не считается традиционной манерой английской прозы, как можно увидеть по произведениям Готорна, Текерая или Джозефа Конрада. В других источниках Лавкрафт все же честно признает влияние По. Поскольку из всех писателей в жанре ужасов наиболее сильное воздействие на меня оказал По, мне все время кажется, что рассказ значит как-то неправильно, если в нем не хватает признаков его стиля. Я никогда не смогу сразу нырнуть в гущу событий, как популярные авторы. На мой взгляд, сначала необходимо задать обстановку и направление движения, а уже потом переходить к главному. Здесь он как раз имеет в виду то самое полудокументальное вступление, которым неизменно пользовались и По, и Лавкрафт, прежде чем начать повествование об основных событиях. Лавкрафт так часто рассказывал о влиянии По на свои произведения, что иногда уходил в другую крайность, как, например, в известном жалобном отрывке из письма 1929 года «Есть у меня рассказы под По и есть рассказы под Донсене». Но, увы, где же рассказы под Лавкрафта? Самая заметная стилистическая черта, присущая и Лавкрафту и По, использование прилагательных. В случае Лавкрафта это стали иронично называть «прилагализмом», как будто существует строгое ограничение по числу прилагательных на квадратный сантиметр текста, и самое малое превышение данного показателя становится поводом для осуждения. Подобного рода критика всего лишь пережиток устаревшего реализма, сторонники которого превозносили упрощенный язык Хемингуэя или Шервуда Андерсона, считая его единственным приемлемым образцом для английской прозы. На Лавкрафта, как мы видели, преимущественно оказал влияние малоазиатский стиль Джонсона и Гиббона, в отличие от классического стиля Свифта и Адисона. И мало кто теперь, особенно когда богатство структуры современной английской прозы восстановилось благодаря авторам вроде Томаса Пинчона и Гора Видала, обвинит Лавкрафта в напрасном использовании такого стиля. Впрочем, если говорить конкретнее, его критиковали за использование слов, которые должны вселять ужас. Эдмунд Уилсон высказывает мнение большинства, говоря, что «один из худших недостатков Лавкрафта — его бесконечные попытки накалить атмосферу россыпью таких прилагательных, как ужасный, страшный, пугающий, ужасающий, зловещий, странный, запретный, нечестивый, порочный, кощунственный, адский и дьявольский. А среди главных правил написания успешного рассказа ужасов ни в коем случае не использовать подобные слова». Если бы авторы неотступно следовали наставлениям Уилсона, до наших дней не дошло бы ни одного рассказа в жанре ужасов. Во-первых, Лавкрафт явно позаимствовал такой стилистический прием у По. Вот, например, отрывок из рассказа Эдгара По «Низвержение в Мальстрем». Направо и налево, куда ни падал взгляд, бастионами простирались ряды ужасающе черных отвесных скал, которые казались еще мрачнее, когда накатывал воющий прибой с пугающей белой пеной. Только в самых слабых произведениях Лавкрафт злоупотребляет таким приемом. Во-вторых, мало кто из исследователей обратил внимание на то, что данный метод, особенно при повествовании от первого лица, помогает указать на психологическое состояние героя и таким образом становится элементом описания персонажа. И все-таки, как я считаю, можно утверждать, что большую часть своей карьеры в качестве автора прозы Лавкрафт старался избежать стилистического влияния Эдгара По или, в лучшем случае, усовершенствовать его стиль. Ведь в последние 10 лет жизни он часто говорил о необходимости упрощения речевых оборотов и, в пример, приводил свою более позднюю научную манеру изложения. Лавкрафт и правда многим обязаны от Гурупо в том, что касается стиля и структуры, но не теории и практики построения рассказа. Я пока что не стану рассказывать о лавкрафтовской теории странной прозы, поскольку она сформировалась только ближе к 1921 году. Однако с самого начала он интуитивно усваивал множество принципов выстраивания рассказа, которые, как Лавкрафт отмечает в эссе «Сверхъестественный ужас в литературе», по сути изобрел и применял в своих произведениях «По», в том числе поддержание единого настроя и достижение единого впечатления в рассказе, а также сокращение совпадений до минимального количества, оставлять нужно лишь те, которые непосредственно влияют на сюжет и будут важны для кульминации. Подобные сокращения, применимые к выбору слов и ко всей структуре произведения, и далее мы увидим, что все рассказы Лавкрафта и даже повести соответствуют данному принципу. Итак, у нас не остается сомнений в том, что По в целом повлиял на раннее творчество Лавкрафта, и когда мы будем анализировать рассказы Лавкрафта, я укажу, из каких именно работ По он черпал вдохновение. Также стоит рассмотреть и авторов, оказавших влияние на Лавкрафта ближе к 1917 году, когда он вновь взялся за написание прозы. В его библиотеке обнаружили две книги, посвященные мастерству написания рассказов «Факты, мысли и воображение», «Как правильно писать», «Генри Зайдале Кенби», «Фредерика Эрастоса Пирса» и «Дарема», и «Как писать генри Зайделя кенби фредерика эрастоса пирса и дарема и как писать рассказы Берга Эсенвейна. Приобрел он их, судя по всему, в самом начале своего пути как автора рассказов, желая получить теоретические и практические рекомендации по жанру литературы, с которым он не имел дела почти 10 лет. Книги Кенби, Пирса и Дарома – формальное исследование компонентов рассказа и целей их применения. Нам будет интереснее всего рассмотреть главу «Воображение», написанную Даромом. Утверждая, что в основе любой истории, которая не просто захватывает или смешит читателя, лежит попытка успешно передать какую-то мысль, Даром отмечает, «Каждый автор прозы, воспринимающий свою работу всерьез, пытается зафиксировать жизненные впечатления. Поэтому рассказ должен быть реалистичным. Важно понять, что в книге не делают акцент на реализме в узком смысле слова, в подтверждении чего приводится рассказ о трубном гласе Герберта Уэллса как один из примеров эталонного рассказа. Возможно, после прочтения этой книги у Лавкрафта и зародилась идея о том, что странный рассказ может стать серьезной формой выражения, а не просто развлекательной халтурой, как в журналах «Манси». СНВ Инже подготовил практическое руководство с конкретными указаниями по написанию и продвижению рассказов и с рекомендациями, как перепечатать рукопись, как составить сопроводительное письмо, куда можно направить разные виды работ и другими банальными подробностями. Его не так сильно интересует художественная составляющая вопроса, как Кенби и соавторов, зато здесь указано главное отличие рассказа от романа. Рассказ производит единое впечатление, что невозможно в случае романа. Данный принцип, очевидно, позаимствован у По, чего Эсенвейн не скрывает, приводя далее цитату из канонического отрывка ССПО с отзывом на произведение Готарна, где он впервые был изложен. Эсенвейн перечисляет семь элементов рассказа. Первый. Одно основное происшествие. Второй. Один основной герой. Третий. Воображение. Четвертый. Сюжет. Пятый. Краткость. Шестой. Организованная структура. Седьмой. Единство впечатления. В общем, ничего нового, все это тоже взято у По. Лавкрафт использовал многие из этих элементов, хотя они настолько обобщены, что он мог вывести их самостоятельно, проанализировав рассказы По. Еще один источник влияния, вызывающий сомнения в современных исследованиях – журналы Манси. Лавкрафт наверняка продолжал читать подобные журналы после скандала в Аргусе в 1913-14 годах. Однако доказательства, которые ранее приводились в подтверждение сего факта, Оказались безосновательными. Лавкрофт часто упоминает, что сохранил выпуск all stories с чудесной повестью Меррита Лунная заводь. А значит, он продолжал читать журнал как минимум до 1918, а то и 1920 года, когда его объединили с Аргуси. Мнение о том, что Лавкрафт читал и сам Аргуси до 1919 или 2020 года, основывалось на письмах, якобы опубликованных им в этом журнале под псевдонимом Агастас Т. Свифт. Два таких письма были обнаружены в номерах от 15 ноября 1919 года и 22 мая 1920 года, но они почти наверняка фальшивка. В то время в колонке Аргусе с читательскими письмами перестали печатать полный адрес авторов, ограничившись лишь указанием города. Да, оба послания присланы из Провиденса, однако стоит только заглянуть в городской справочник Провиденса за 1919 2020 годы как мы найдем учителя по имени Август Т. Свифт, проживавшего по адресу Рошамбо-Авеню, 122. В письмах есть едва уловимый лавкрафтовский тон. Автор жалуется на излишек объятий и поцелуев в некоторых рассказах. А вот по содержанию и слогу они совсем другие. Особенно второе письмо, в котором Свифт комментирует рассказ некоего Рейнольдса о китобойном промысле. Как уроженец Нью-Бетфорда, штат Массачусетс, Я с малых лет слышал немало историй об охоте на китов, и, несмотря на это, с необычайным интересом читал подробные описания заполярных сцен. Так с чего бы Лавкрафту вдруг называться уроженцем нью бедфорда штат Массачусетс? Вряд ли это был он. Возникает другой вопрос. Почему эти письма вообще кто-то приписал Лавкрофту? Виновником путаницы стал Ларри Фарсаки, редактор фанзина «Золотой атом», В номере за декабрь 1940 года Фарсаки, известный коллекционер ранних палп-журналов, опубликовал два ранее упомянутых послания вместе с подлинным письмом Лавкрафта. В другом разделе выпуска он привел список псевдонимов Лавкрафта, взятых в основном из ранее напечатанного перечня Барлоу, и включил туда имя Август Свифт с пометкой «Последнее добавлено по мнению редактора». В результате данным псевдонимом заинтересовались многие исследователи творчества Лавкрафта и библиографы, которым стоило просто внимательно изучить приписываемые ему послания. Появились даже вымышленные толкования данного псевдонима. «Август» в честь августовской эпохи, «Свифт» в честь героя приключенческих романов Тома Свифта или писателя Джонатана Свифта. Надеюсь, доказанное существование настоящего Августа Свифта положит конец спорам. Если признать письма фиктивными, то получается у нас нет никаких доказательств того, что Лавкрафт читал «Аргуси» вплоть до 1914 года. Произведения Меррита, которые так нравились Лавкрафту, выходили именно в этом журнале, хотя многие из них появились намного позже. «Обитатели миража» в 1932 году, «Ползи, тень» в 1934 году. «Металлическое чудовище» печатали по частям в 1920 году, но Лавкрафт прочитал этот роман только в 1934. Влияние Лавкрафта и Мерита друг на друга – Интересная тема, которую мы еще рассмотрим подробнее. Более того, в двух своих письмах Август Свифт бурно расхваливает Фрэнсиса Стивенса, псевдоним Гертруда Беннет, правда, будучи уверенным, что автор – мужчина. Романы Стивенса «Цитадель страха» и забранные примечательные работы, которые могли бы понравиться Лавкрафту, однако доказательств того, что он их читал, у нас нет. С этим связан еще один конфуз. Оба романа Стивенса вышли в мягкой обложке с аннотациями, взятыми из посланий Свифта, приписываемых Лавкрафту. У меня по-прежнему нет точного ответа на вопрос, почему именно в те годы Лавкрафт вернулся к написанию прозы. Может, потому что в любительской прессе его стихи ругали за старомодность и отсутствие искренних чувств? Если Лавкрафт ожидал, что его прозу хорошо примут, то в целом его ждало разочарование. Коллеги в своих кратких заметках, естественно, пели ему дифирамбы, а вот читателям любительских журналов, совершенно безразличных к странному жанру, рассказы Лавкрафта понравились еще меньше, чем его стихи. «Усыпальницу» он написал где-то через месяц после того, как безуспешно пытался записаться на военную службу. Возможно, между данными событиями есть связь? Не стоит подаваться в диванной аналитики, когда у нас совсем мало аргументов. Скажем лишь одно. Литература определенно выиграла от того, что Лавкрафт все-таки предпочел писать прозу, а не стихи или эссе. Первые его рассказы оказались очень многообещающими и задали тон выдающимся произведениям, написанным за последние 10 лет жизни. В «Усыпальнице» повествование ведется от первого лица, и герой рассказывает о своей тихой и одинокой жизни. «Меня зовут Джарвас Дадли, и с самого раннего детства я был мечтателем и фантазером». Мы сразу начинаем сомневаться в его версии событий, ведь, по признанию Дадли, он ведет свой рассказ из психиатрической больницы, надеясь, что читатели поверят ему и его убежденности в том, что между реальностью и вымыслом нет особенно четкой разницы. В лесной лощине рядом с домом Дадли обнаружил усыпальницу, где покоятся останки семьи Хайт, жившей в особняке неподалеку. Особняк сгорел дотла после удара молнии, но в пожаре погиб лишь один член семейства. Дадли необъяснимо влекло к склепу, он стал часами бродить вокруг него. Усыпальница была заперта, однако дверь оказалась зловеще приоткрытой, ее удерживали лишь мощные железные цепи до да замки в соответствии с жуткими традициями полувековой давности. Дадли решает попасть внутрь любой ценой, но он слишком юн и слаб, чтобы взломать замок, тогда ему было всего 10 лет. Постепенно у Дадли проявляются разные странности. Например, он знает о всяких древностях много такого, чего не мог прочитать в книгах. Как-то ночью, лежа под деревом у склепа, он вдруг слышит голоса изнутри. Все оттенки новоанглийского диалекта, от грубых слогов колонистов пуритан до четкой речи, что была привычно 50 лет назад, слышались в этом мрачном разговоре. Герой не сообщает, о чем велась беседа, но, вернувшись домой, он идет прямиком на чердак, и достает из потрепанного сундука ключ от усыпальницы. Дадли часто проводит время в склепе, и тогда у него появляется еще одна необычная черта. Если прежде он был отшельником, то теперь по возвращении из гробницы он окунается в непристойное веселье. В одном эпизоде Дадли с очевидной развязностью распевает застольную песню, не записанную ни в одной книге. Также он начинает бояться грозы. Родители Дадли, обеспокоенные его все более странным поведением, нанимают шпиона, чтобы тот следил за сыном. Однажды Дадли показалось, будто шпион заметил, как он выходит из усыпальницы, но следящий сообщил родителям, что Дадли провел ночь под деревьями у склепа. Дадли, уверенный, что находится под защитой каких-то сверхъестественных сил, регулярно заходит в гробницу, ничего не опасаясь и не осторожничая. И вот одной ночью, во время грома, Он идет к склепу и видит старый особняк, каким он был в лучшую пору. Вечер в самом разгаре, на каретах приезжают гости в напудренных париках. Свинскую пирушку прерывает раскат грома, начинается пожар. Дадли пытается сбежать, его ловят двое мужчин, мол, они видели, что парень провел всю ночь возле усыпальницы, и в подтверждение слов указывают на ржавый запертый замок. Дадли увозит в сумасшедший дом. Слуга которого я очень любил в молодые годы, отправляется к склепу, ломает замок и находит внутри миниатюрный фарфоровый портрет с инициалами «Дже-Ха». Лицо на портрете будто двойник Дадли. На плите в нише он обнаружил пустой старый гроб, на потускневшей крышке которого читалось всего одно слово «Джервас». В том гробу и в той усыпальнице меня и обещали похоронить. Лавкрафт интересно рассказывает о том, что подтолкнул его к написанию рассказа. «Одним июньским днем 1917 года мы с тетушкой прогуливались по кладбищу Суон-Пойнт и увидели потрескавшуюся надгробную плиту с изображением черепа из костей на синевато-серой поверхности. Я увидел дату 1711 год и сразу задумался. Здесь же есть связь с моей любимой эрой париков». Здесь покоится человек, который носил длинный завитой парик и, быть может, держал в руках оригинальные выпуски газеты «Спектейтер». Человек, живший во времена Аддисона. Человек, который вполне мог повстречать на улицах Лондона мистера Драйдена. Почему же мне не суждено с ним поговорить, приблизиться к жизни лучшей для меня эпохи? Почему дух оставил его тело и теперь мы не сможем пообщаться? Я долго рассматривал его могилу, а потом вернулся домой и начал работу над первым из новой серии рассказов – «Усыпальницей». Донован Лоукс определил, что могила принадлежала некоему Саймону Смиту, далекому предку Лилиан Кларк. «Усыпальница» во многом не самый типичный рассказ Лавкрафта. Прежде всего, нам не совсем ясно, идет ли здесь речь об ужасе внешнем или внутреннем, сверхъестественном или психологическом. В Джерваса Дадли вселился дух предка Джерваса Хайда, точно его копии, или же он все это выдумал? Полагаю, стоит все-таки принять сверхъестественное объяснение событий. Иначе откуда Дадли мог узнать столько всего о прошлом, например, что в 1711 году Сквайра Брюстера похоронили заживо и об особняке? Как-то раз я уверенно отвел изумленного селянина к неглубокому погребу, о существовании которого мне было известно, несмотря на то, что погреб был скрыт из виду и забыт многими поколениями. Главная идея заключается в том, что этот Джервас Хайд, сгоревший при пожаре в особняке, сквозь века наконец-то нашел тело, которое заполнит его пустой гроб в усыпальнице Хайдов. Но как тогда объяснить целый замок и то, что человек, следивший за Дадли, якобы видел его только снаружи усыпальницы? Может, Дадли, как он считал, действительно защищали какие-то потусторонние силы? И все же, если он заходил в склеп, то, как в конце, замок оказался ржавым и запертым. Слуге пришлось его взламывать. Возможно, телом Дадли и правда оставался под деревьями у гробницы, а душа его пробиралась внутрь. Еще одна необычная черта рассказа – серьезный психологический анализ, которому подвергается герой. Тут очевидно влияние Поя его типичного протагониста – мрачного, красивого, гордого, меланхоличного, умного – крайне чувствительного, раздражительного, уединенного, любящего покопаться в себе и иногда слегка безумного джентльмена из древнего богатого рода. Так его описывал Лавкрафт в «Сверхъестественном ужасе» в литературе. В одном из первых абзацев встречаются отголоски беринники Эдгара По. «В нашем роду всегда были одни мечтатели. Автобиографические черты в герои усыпальницы нужно рассматривать с осторожностью». В словах «да» для о том, что он был обеспечен более чем надобно, можно увидеть подсознательное желание Лавкрафта, беззаботный в финансовом плане жизни, однако богатство героя – важный элемент в развитии повествования. Лавкрафт тоже натурой оказался непригоден ни для учебы, ни для развлечений в кругу приятелей, но, опять же, такой склад характера необходим и для персонажа. Тем не менее, в широком смысле в рассказчике отражается любовь Лавкрафта к георгианской эпохе, и ощущение несоответствия своему времени. Психика рассказчика исследуется здесь намного подробнее, и по сравнению с другими героями Лавкрафта, Джервас Дадли более склонен к самокопанию и самоанализу своего эмоционального настроя. Впрочем, таково требование сюжета, ведь именно по отклонениям от нормального состояния мы можем догадаться о коварном вторжении души Джерваса Хайда. Некоторые его размышления очень трогательны. Я уже не был молодым, хотя всего 21 зима проморозила мое тело. Мало за кого из других персонажей Лавкрафта мы так переживаем. Хотя Лавкрафт ясно дает понять, что событие происходят в Новой Англии, в усыпальнице содержится совсем немного топографических деталей, поэтому место действия может быть любым. Важно, однако, что творится все это в регионе, заселенном уже на протяжении нескольких веков, где призрак из прошлого способен повлиять на настоящее. Странно, что Лавкрафт не сделал выбор в пользу Англии, где происходит действие ранних его рассказов, поскольку так автор сумел бы добиться более яркого контраста между нынешним спокойствием рассказчика и его невмеру оживленным поведением, когда в него вселялся дух Хайда. Герой, кстати, отмечает, что в измененном состоянии и списывал форзацы книг легкими импровизированными эпиграммами в духе Гея, Прайора и веселых стихоплетов XVII-XVIII веков. Это приводит нас к так называемой застольной песне из усыпальницы. Четыре строфы приводятся прямо в самом рассказе. Данный прием Лавкрафт, вероятно, позаимствовал не столько у готической литературы, где вставки редко составляли единое целое с остальным текстом, сколько у По, который включал стихи в рассказы падения дома Ашеров и Лигея. Причем стихи не просто запоминающиеся, а крайне необходимые для логического развития истории. Застольную песнь стали считать самостоятельным произведением, особенно после того, как ее напечатали в сборнике стихотворений отдельно от рассказа. Мэббот, снисходительно заявлявший, что вся поэзия Лавкрафта написана левой рукой, цитирует прекрасную строку «Лучше валяться под столом, чем в земле», как пример того, каким замечательным поэтом мог бы стать Лавкрафт. Стихи получились и правда отличными. У Анна Крионта, говорят, был красный нос так что с того, если ты рад и весел? Чтоб меня, уж лучше буду красным, пока жив, чем белоснежным и мертвым уж с полгода. Так что, Бетти моя дорогая, целуй меня, в аду не встретишь такой красавицы». Песня справедливо считают самостоятельным произведением, потому что она была написана предположительно еще за несколько лет до рассказа, и Лавкрафт мог включить ее в повествование просто из мимолетной прихоти. В библиотеке Джона Хэя, Стихи сохранились в рукописном варианте. Они представляют собой часть письма, скорее всего, так и не отправленного. На пятой странице текст обрывается, послание не дописано. Первые две страницы не уцелели, поэтому неизвестно, кому предназначалось письмо. Подозреваю, что Лавкрафт оставил его себе, так как ему понравилась сочиненная им застольная песня, и он придумал, как можно использовать ее в будущем. Значимая для нас часть письма начинается следующим образом. Что до Гаудаамуса, скажу лишь, что чересчур пикурейская тема этой песни сильно устарела. Да и вариант получился посредственным. Не сочтите за недостаток скромности, но я, по-моему, и то мог бы написать получше. Вот, например. И далее следует застольная песня под заголовком «Гаудаамус». Лавкрафт, вероятно, упоминает стихотворение «Гаудаамус», написанное некой мисс Рейнинг или Роннинг, подпись неразборчивая, для любительской прессы. Точную дату назвать не смогу, но, судя по юношескому еще почерку, письмо относится примерно к 1914 году. По словам Уилла Мюррея, Лавкрафта могла вдохновить похожая песня из английского «Ханаана» или «Нового Ханаана» Томаса Мортона, но это лишь одна из множества таких песен, которые знал Лавкрафт, и из письма становится ясно, что он пытался подражать застольным песням георгианской, а не яковетинской эпохи. Таким образом, более вероятным источником, если уж его искать, можно назвать песню из школы злословия Шеридана, которую Лавкров точно читал. У него был сборник пьес Шеридана 1874 года: За робкую 15-летнюю девицу, за вдову 50 лет, за экстравагантную распутницу и за бережливую домохозяйку. Хо! Скажем, тост, выпьем за девушку! Уверен, она того стоит! Впрочем, Уильям Фулл Вайлер справедливо указывает и на отсылки к другим произведениям в усыпальнице. Фамилия Хайд – явный намек на странную историю доктора Джекила и мистера Хайда, Стивенсона, и наличие двойников. Тему одержимости духом, который Лавкрафт еще не раз вернется, он, скорее всего, позаимствовал из Лигеи По, где дух скончавшейся жены главного героя коварным образом проникает в тело его второй супруги и даже возвращает себе прежний облик. Несмотря на все заимствования, «Усыпальница» — превосходное произведение для 27-летнего автора, который за 9 лет не написал ни строчки в прозе. Даже в более взрослом возрасте Лавкрафту все равно нравился этот рассказ, хотя ко многим своим ранним работам он относился очень критически. Благодаря беспокойной атмосфере, смеси ужаса и чувствительности, тонким намекам на проявление сверхъестественных сил, психологическому анализу рассказчика и смешной застольной песни, которая не сбивает пугающий настрой, рассказ «Усыпальница» получился на удивление успешным. Еще одна достойная похвала история – догон. хотя она сильно отличается от своего предшественника. Здесь мы также имеем дело с героем, чье здравомыслие вызывает сомнения. Записав рассказ, он планирует покончить с собой, потому что у него не осталось денег на морфии, с помощью которого он пытается забыть о пережитом. Повествование ведется от первого лица безыменным рассказчиком, моряком, служившим во время Первой мировой войны на судне, захваченном немецким рейдерским кораблем. Пять дней спустя герою удалось бежать на шлюпке. Он дрейфует по морю, не встречая ни суши, ни других кораблей, и впадает в отчаяние, думая, что никто его не спасет. Как-то ночью он просыпается от ощущения, что его затягивает в липкую трясину страшного черного болота, по бескрайней поверхности которого вздымались волны. Видимо, пока он спал, из-под воды поднялся остров. Через несколько дней грязь высохла, и рассказчик смог обойти огромную территорию. Он направился к холму вдалеке, а когда достиг его, то обнаружил, что смотрит внутрь гигантской впадины или каньона. Спустившись по склону, герой замечает необычный большой предмет — гигантский монолит, массивная глыба которого имела следы искусной обработки и когда-то, вероятно, служила объектом поклонения разумных существ. Пораженный мыслью о существовании доселе неизведанной цивилизации, рассказчик осматривает монолит и находит на нем отвратительного вида барельефы в виде морских существ и разные надписи. На глыбе изображены крайне необычные существа, настолько гротескные, что их не мог бы придумать По или Булвер. Они были дожути человекоподобными в общих очертаниях, несмотря на перепончатые руки и ноги, пугающие широкие и дряблые губы, стеклянные выпученные глаза, и другие не самые приятные особенности. Затем герой ждет еще более серьезное потрясение, когда среди волн появляется живое существо. Громадный, как полифем, омерзительный, он бросился, подобно гигантскому чудищу из кошмаров, к монолиту, обхватил его большими чешуйчатыми лапами и преклонил перед ним свою отвратительную голову, издавая при этом какие-то размеренные звуки. «Тогда я, наверное, и сошел с ума», — делает вывод рассказчик. Он убегает и каким-то образом оказывается в больнице в Сан-Франциско, его спас американский корабль. Однако его душевное здоровье подорвано, герой не в силах забыть об увиденном, и лишь морфий ненадолго облегчает его состояние. В конце он вдруг выкрикивает «Боже, это рука! За окном! За окном!» Несмотря на сходство в завязке, безумный или психически неуравновешенный герой рассказывает свою историю уже после случившегося, В Дагоне мы видим значительно меньше психологического анализа персонажа по сравнению с Джервисом Дадли из «Усыпальницы». Сделано это для того, чтобы показать здравомыслие героя до его встречи с монстром, ведь тогда мы не только будем склонны принять его слова на веру, но и поймем, что какое-то по-настоящему ужасное событие, а не просто сон или видение, привело его к наркотикам и помышлению о самоубийстве. Дагон – первый из множества рассказов, в которых психическое расстройство персонажа вызвано неким знанием, В конце герой мучительно отмечает: Я не могу думать о глубоком море, не вздрагивая при мысли о безымянных тварях, которые прямо сейчас ползают и барахтаются на его скользком дне, поклоняясь древним каменным идолам и вырезая свой отвратительный облик на подводных обелисках и пропитанном водой граните. Я мечтаю, что наступит тот день, когда они поднимутся над волнами, чтобы схватить своими мерзкими когтями и утащить на дно остатки слабого истощенного войной человечества, когда вода накроет сушу и мрачное дно океана возвысится среди вселенского ада. Да, чужая раса представляет собой потенциальную опасность, но рассказчика сводит с ума одно то, что он знает о ее существовании. Не стоит делать поспешных выводов, будто Лавкрафт, всегда страстно стремившись узнать что-то новое, враждебно относился к познанию. Речь здесь идет о слабости нашего психологического состояния, Рационализм стремится приуменьшить ценность и важность жизни, отнимая часть радости из общей суммы. Во многих случаях правда может привести к депрессии или мыслям о самоубийстве. Не подумайте, что Лавкрафт слишком уж подчеркивает силу правды в ее влиянии на эмоции. Ранее упомянутое утверждение, взятое из обсуждения религии, и он утверждал, что «правда, какой он ее видит», то есть отсутствие Бога, управляющего мирозданием, Способна принести непоправимый ущерб тем, кто не примет сей факт. И опыт показывает, что в этом он был прав. В догоне рассказчика глубоко взволновало неожиданно открытое и истина о существовании не просто одного страшного чудовища, а целой чужеродной цивилизации, некогда обитавшей на дне моря. Как давно заметил Мэттью Ондердонг, настоящий ужас рассказа заключается в пугающей древности Земли и незначительности времени, что на ней живет человек. Ондердонг прав. Это главная тема во всех работах Лавкрафта, которая получит более глубокое и всестороннее развитие в десятке поздних рассказов. Рассмотрим некоторые детали сюжета. Уже в самом начале два неправдоподобных события подрывают нашу веру в слова героя. Во-первых, ему слишком легко удалось сбежать от немцев. Их океанская флотилия тогда еще не дошла до самой низшей точки деградации, так что с нами обращались обходительно, с уважением как и подобает обращаться с пленными моряками. А во-вторых, остров вздымается из океана, пока рассказчик спит, что почему-то его даже не потревожило. Впрочем, это еще мелочи. Основной вопрос возникает ближе к концу истории. Что же такое видел рассказчик и видел ли вообще? Гнался ли за ним монстр, поклонявшийся монолиту? И может ли подобное чудовище оказаться на улицах Сан-Франциско и каким-то образом узнать, в какой больнице лежит наш персонаж? Звучит нелепо, и все же многие читатели склонны верить рассказу главного героя, хотя нас заставляют думать, будто это галлюцинации. Подтверждение тому можно найти в отрывках из двух писем. Оба, «Усыпальница» и «Догон», представляют собой анализ странной мономании, вызывающей страшные видения, рассказывал Лавкрофт в августе 1917 года, через месяц после написания рассказа. «Единственная галлюцинация в Дагоне. Рука монстра за окном, которую герой увидел в самом конце. А в усыпальнице видения связаны с участием в балах XVIII века, где герой якобы появляется одержимой духом предка. В 1930 году Лавкрафт писал «В догоне я показал ужас, который может проявиться, но пока дремлет». Если бы он хотел, чтобы мы поверили, будто со скользкого дна действительно поднялся монстр, вряд ли он стал бы так говорить. Я по-прежнему до конца не уверен, есть ли тут связь с богом филистимлян по имени Дагон, который изображался с головой человека и телом рыбы. Лавкрафт называет имя бога ближе к концу рассказа, а дальше мы уже сами должны делать выводы. Дагон снова появляется в псевдомифологии Лавкрафта, однако является ли он тем самым богом рыбы, точно неизвестно. Дагон примечателен уже тем, что сильно отличается от усыпальницы по тону, тематике и месту действия. Лавкрафт, страстный поклонник XVIII века, вдруг нашел вдохновение в современном событии, Первой мировой войне и, пожалуй, не случайно написал рассказ всего за пару месяцев до того, как в конфликт вмешалась Америка. Общее влияние Эдгара По все еще заметно, но это уже значительно усовершенствованный стиль, а к многословности автора больше не примешивается архаичность языка. Упоминание пилдаунского человека, обнаруженного на тот момент совсем недавно, В 1912 году – признак научной современности, который в дальнейшем станет фирменной чертой прозы Лавкрафта. Иногда он будет в последний момент исправлять рассказ, чтобы сделать его как можно более точным с научной точки зрения. В итоге такого рода реализм стал основным компонентом лавкрафтовской теории странного и привел к комбинации между рассказом о сверхъестественном и зарождающимся жанром научной фантастики. Дагон можно считать предшественником научной фантастики, поскольку описанное в нем явление не идет вразрез с нашими представлениями о реальности, а скорее их расширяет. В целом догон произведение значимое, в нем затрагиваются темы, к которым Лавкрафт еще обратится в более поздних рассказах, а стремительное, напряженное повествование сглаживает неправдоподобные моменты и приводит нас к завораживающей концовке. «Я все время что-то напевал, а когда не мог петь, начинал странно смеяться». Рассказывает герой о том, как пытался сбежать, увидев монстра. Никогда прежде Лавкрафт так выразительно не описывал беспокойство, вызванное неким страшным открытием. Он продолжал считать Дагона хорошим рассказом и в более поздние годы, что вполне справедливо. По словам Лавкрафта, на написании Дагона его отчасти вдохновил сон. Джон Рейвенор Буллен, написавший в Трансатлантическом круге об этом рассказе, отмечал: Нам рассказывают, что герой заполз в брошенную лодку стоявшую вдалеке где-то на берегу. Но как он мог до нее добраться, если утопал в болоте? На что Лавкрафт ответил, да, герой утопал в болоте и все-таки сумел ползти. Он вытягивает сам себя из мерзкой топи, хотя она упорно к нему липнет, уж мне ли не знать. Я сам полз так во сне и до сих пор ощущаю, как меня засасывает отвратительное болото. Защита снова открывается, 1921 год. Основан ли и весь остальной рассказ на том, что он увидел во сне, Лавкрафт не говорит. Поскольку действие происходит в современном мире, на рассказ, возможно, повлияли и современные литературные источники. Думаю, Уильям Фулвайлер верно подмечает сходство с рыбоголовом Ирвина Кобба, историей о жутком человеке, похожем на рыбу, который появляется в Уединенном озере. Рассказ вышел в Аргусе от 11 января 1913 года, и Лавкрафт хвалил его в письме к редактору. Более того, «Рыбоголовый» повлияло на многие поздние работы Лавкрафта. фулвайлер указывает и некоторые другие произведения из стори «Приключения в недрах земли» и «Пеллюсидар» Эдгара Райса Берроуза, «Морские демоны» Виктора Руссо, где задействован подземный мир или человекоподобные амфибии, хотя я не уверен, что эти произведения непосредственно повлияли на рассказ Лавкрафта. Уильям Пол Кук взял усыпальницу в Вейгренд еще в середине июня 1917 года. И Лавкрафт ожидал ее появления в декабрьском номере, но напрасно. Затем он думал, что рассказ выйдет в «Моноднок Маунтли» Кука в 1919 или 1920 году, однако и там его не напечатали. Рассказ наконец-то появился в «Вейгрант» за март 1922 -го года. Дагона приняли в любительском журнале «Финикийц», редактор Джеймс Мазер Моузли, хотя в дальнейшем не опубликовали. Вышел он в «Вейгрант» в ноябре 1919 -го. Примерно в 1923 году Лавкрафт показал догона Кларку Эштону Смиту, а тот передал рассказ своему другу и наставнику Джорджу Стерлингу. Стерлингу история понравилась, и он лишь посоветовал немножко оживить концовку, мол, пусть монолит перевернется и насмерть придавит собой монстра. Как писал затем Лавкрафт, «Такая рекомендация наводит меня на мысль, что поэты должны сочинять стихи и не лезть в чужие дела». Как мы позже увидим, из этих двух историй зародились многие дальнейшие, более успешные рассказы Лавкрафта. «Усыпальница» стала основой для случая Чарльза Декстера Варда, «Адагон» — для «Зова Ктулху» и «Тени над Инсмутом». Подобное будет часто повторяться с его художественными произведениями. Лавкрафт наверняка придумал множество различных сюжетов, но воплотил на бумаге лишь малую их долю, так как перерабатывал и развивал старые идеи. Впрочем, этому нельзя не радоваться ведь его задумки достигли высокого уровня выражения. Третий рассказ того периода «Воспоминания о докторе Сэмюэле Джонсоне», предположительно написанный в 1917 году, зачастую оставляют без внимания. Рассказ появился в Юнайтед Эммоче за сентябрь 1917 года, подписанный псевдонимом Хамфри Литлвит, хотя Лавкрафт редко публиковал рассказы под вымышленным именем. Даже если считать, что он был написан незадолго до выхода в журнале, а так, скорее всего, и было, Лавкрафт мог сочинить его еще до усыпальницы и догона, тем более, что «Юнайтед очень нередко выходил на пару месяцев позже указанной на обложке даты. Это нетипичная для Лавкрафта история, в связи с чем ее, очевидно, и упускают из виду, и притом один из самых замечательных его комических рассказов. Воспоминания о докторе Сэмюэле Джонсоне не относятся к странному жанру, если не воспринимать буквально информацию о том, что рассказчик родился 20 августа 1690 года Ему исполняется 228 лет. Лавкрафт Литтлвид приводит известные и не очень воспоминания о великом хане литературы и его кружке, Босуэле, Голдсмите, Гиббоне и других, и все это написано на безупречном английском образца 18 века. Большинство деталей явно взяты из жизни Сэмюэла Джонсона за авторством Босуэла и из работ самого Джонсона, коих у Лавкрафта имелось впечатляющее количество включая журналы «Айдлер» и «Рэмблер», «Жизнеописание поэтов», «Историю Расселасса», «Путешествие к западным островам Шотландии» и 12-е издание толкового словаря английского языка. Рассказ чудесен от начала до конца. Лавкрафт решил дерзко позабавиться над бесконечными насмешками коллег по любительской журналистике, говоривших, что он уже два века как вышел из моды. Хотя многие читатели порой заметят признаки старомодности в моей манере письма, Мне польстило бы показаться нынешнему поколению молодым человеком, заявляя, будто я родился в 1890 году в Америке. Теперь же я все-таки намерен сбросить с себя бремя сей тайны, которую я прежде хранил, боясь, что мне никто не поверит. Я намереваюсь сообщить народу всю правду о моем истинном возрасте, чтобы удовлетворить их потребность в подлинной информации об эпохе, когда жили те известные личности, с кем я был дружен. Литлвит подобно Джонсону с его журналами «Айдлер», «Рэмблер» и «Эдвенчерер», тоже выпускает периодическое издание, и, как Лавкрафт, известен тем, что любил править чужие стихи. Когда на навеселе от вина пытается сочинить язвительный памфлет о Little Вите, тот распекает босвола мол, пусть не высмеивает его поэтический талант. И это приводит нас к одному из самых замечательных моментов во всем рассказе, понятных лишь тем, кто читал жизнь Джонсона. Джонсон показывает Литл Виту никудышный стишок, написанный слугой на свадьбу герцога лица: Когда герцог лица женится на милые юной леди высокого класса, как же счастлива будет эта дама в компании его светлости герцога. Это стихотворение действительно приводится в жизни Джонсона, как пример того, что Джонсон хранил в памяти как мелкие банальности, так и важные мысли. А вот оно же, исправленное Литл Виттом когда любезный лиц благополучно женится на целомудренной деве из древнего рода, как возрадуется она от гордости, что заполучила себе такого супруга. Естественно, таким образом Лавкрафт сам усовершенствовал не самые удачные стихи XVIII века. Получилось неплохо, но Джонсон справедливо заявляет, «Ритм вы, сэр, исправили, но не добавили в эти строки ни остроумия, ни лирики». Рассказ воспоминаний о докторе Сэмюэле Джонсоне» Очень забавный, и по живости юмора с ним могут сравниться лишь более поздние «Прелестная Эрмингарда» и «Ибит». Он определенно развенчивает миф о том, что у Лавкрафта не было чувства юмора или что он воспринимал себя слишком серьезно, а при виде идеального георгианского стиля начинаешь задумываться. Может, Лавкрафт все же ошибался, заявляя «Я, наверное, единственный из ныне живущих, для кого язык прозы и поэзии XVIII века является практически родным» и, возможно, этот рассказ не так уж сильно отличается от других его произведений. Разве он не затрагивает, как и усыпальница, искреннее желание Лавкрафта окунуться в жизнь XVIII века? Разве в нем не воплощено то, что Лавкрафт в заметках о сочинении фантастической литературы называл доминирующей темой всех своих работ в странном жанре, а именно конфликт с временем? Следующий рассказ он напишет только спустя год, из чего можно сделать вывод, что в тот момент написание художественной литературы еще не вышло для него на первый план. «Полярис» — очень коротенький рассказ, одним своим существованием, подталкивающий к интересным размышлениям. В этой истории безымянному рассказчику снится сон, где он поначалу является бестелесным духом, рассматривающим какую-то воображаемую страну под названием Ломар. Главному городу Олатоэ угрожает наступление инутов, низкорослых злобных врагов с желтой кожей. В последующем сне рассказчик узнает, что у него есть тело, и он один из ломорцев. Он слаб и из-за тяготы невзгод подвержен странным обморокам, поэтому его не принимают в армию защитников. Но дают важное задание – стоять на страже в башне Тапнен, так как зрение у меня было самое острое в городе. К сожалению, в наиболее ответственный момент ему подмигивает полярная звезда, полярис, накладывая на героя сонное заклинание. Просыпается он в комнате, за окном которой видняются жутко раскачивающиеся деревья сонного болота. Его жизнь во время бодрствования. «Я все еще сплю», — убеждая себя рассказчик и пытается проснуться, но напрасно. Можно подумать, что это душераздирающая история о человеке, который не способен отличить сон от реальности. Хотя на самом деле здесь рассказывается не о фантазиях, а, как и в усыпальнице, о случае одержимости духом далекого предка что следует из стихотворения, которое приводится в рассказе. Герой считает, что с такими словами к нему обращается полярная звезда. «Спи часовой, пока планеты не пройдут по орбитам 26 тысяч лет, и тогда я вернусь туда, где сейчас сияю». Видимо, речь идет о так называемом «великом годе», то есть периоде, за который созвездие вернутся на изначальную позицию, совершив полный круг. Правда, в древности считалось, что на это уходит около 15 тысяч лет. Другими словами, дух героя унесся на 26 тысяч лет назад и связался с духом предка. Получается, Ломар – вовсе не вымышленное место, а реально существовавшая в доисторическую эпоху страна, расположенная где-то в Арктике, так как, согласно повествованию, современные эскимосы – потомки тех самых инутов. Название народа из рассказов должно отсылать нас к инуитам, именно так на Западе называют эскимосов. В единственном числе один представитель инуитов зовется Инук. Многие рассказы Лавкрафта воспринимаются как истории о снах, а в действительности к таковым можно отнести лишь Селефаис 1920 и Сомномбулический поиск неведомого кадата 1926-1927, да и то с натяжкой. Полярис же примечателен тем, что необъяснимым образом перекликается с произведениями лорда Дансенни, которые Лавкрафт прочитает только спустя год. В 1927 году он и сам говорил об этом сходстве. «Интересно, что Полярис я написал в 1918 году, еще до прочтения каких-либо работ лорда Донсени. Кому-то трудно в это поверить, но я могу не просто гарантировать, что так и было, но и предоставить несомненные доказательства. Просто у нас одинаковые взгляды на столкновение человека с неизвестным и похожие знания в области мифологии и истории». Отсюда и параллели в атмосфере, выдуманных терминах, рассмотрении темы сна и так далее. Сходство и правда потрясающее, отрицать не стану, однако приведу и другие аргументы для его объяснения. Прежде всего, с точки зрения стиля и на Донсене, особенно на Лавкрафта, большое влияние оказал По. В своей автобиографии Дансени признается, что с самого детства тоже был очарован его историями. Однажды я взял в школьной библиотеке сборник рассказов Эдгара По и прочитал его целиком. После этого еще многие годы заброшенный и мрачный регион Уир, окутанный туманами, казался мне самым зловещим местом. Если Лавкрафта сильнее впечатлили истории в жанре чистого ужаса, такие как Легея, падение дома Ашеров, Черный кот, то Донсенни скорее вдохновлялся фантастическими творениями По и его стихами в прозе «Тишина», тень «Парабола», маска «Красной смерти», которые в совокупности с чтением Библии короля Якова и могли породить высокопарный красочный стиль, присущий его ранним работам. Сам Лавкрафт отмечает в сверхъестественном ужасе в литературе, что в этих рассказах По применял архаичный стиль с восточными нотками и развесистыми фразами, почти библейскими повторами и возвратом к одной и той же мысли – стиль, который позднее повлиял на таких писателей, как Оскар Уайльд и Лорд Дансенни. Впрочем, стихи в прозе Лавкрафт тоже оценил, и их отголоски видны в некоторых его произведениях. Не все заметили, что больше всего при написании Поляриса Лавкрафт вдохновлялся не рассказами По или каких-либо других авторов, а философской дискуссии с Морисом Моу. В письме к Моу за май 1918 года Лавкрафт подробно описывает недавно увиденный сон, ставший основой Поляриса. «Несколько дней назад мне приснился странный сон о необычном городе, где много дворцов и золотых сводов в низине между жуткими серыми холмами. Как я уже сказал, я находился прямо в этом городе и одновременно видел его со стороны, как будто у меня не было телесной оболочки. Помню, меня очень заинтересовало увиденное, Я мучился, пытаясь откопать в памяти название города, ведь мне казалось, что прежде я очень хорошо его знал, и что если я сумею вспомнить, то унесусь далеко-далеко в прошлое, на тысячи лет назад, когда случилось нечто ужасное. На мгновение мысль об этом вызвала у меня страх, хотя я не понимал, что такое должен вспомнить. А потом я проснулся. Я рассказал про этот сон так обстоятельно, потому что он сильно меня впечатлил. Рассказ, вероятно, был написан вскоре после этого, и в нем присутствуют многие детали из сна. Бесплотное состояние героя. Поначалу я довольствовался положением бестелесного наблюдателя. Связь с далеким прошлым, страх осознания чего-то неизвестного. Тщетно пытался я побороть дремоту и найти объяснение странным словам со знаниями о небесах, которые я почерпнул из пнакотических манускриптов. Письмо к Моу в основном представляет собой спор на тему религии. Лавкрафт хочет понять разницу между жизнью во сне и в реальности, между кажущимся и действительным. Моу утверждал, что религиозная вера, независимо от того, насколько она истинна или обманчива, важна для поддержания социального и нравственного порядка. На что Лавкрафт, поведав о сне, отвечает. «Согласно вашим прагматическим взглядам, этот сон был не менее реальным, чем то, что сейчас я сижу за столом с ручкой в руке. Будь истинность или обманчивость наших убеждений и впечатлений несущественна, то я и правда мог бы стать бесплотным духом, парящим над молчаливым древним городом, где-то среди безжизненных серых холмов. Подобное доведение до абсурда встречается и в самом рассказе. Теперь у меня появилось желание определить свое отношение к увиденному и поведать свои мысли серьезным людям, которые каждый день беседовали на городских площадях. «Это не сон», — сказал я себе, — «иначе как тогда я сумел бы доказать, что реально все-таки та, другая жизнь в доме из камня и кирпича, к югу от зловещего болота, кладбища и низкого холмика, где в мое северное окно еженочно заглядывает полярная звезда. В конце создается впечатление, что рассказчик окончательно перепутал реальность и мир бодрствования, на самом деле его нынешнюю жизнь и прошлое воплощение. Может быть, таким образом Лавкрафт решил еще раз доказать Моу необходимость проводить такую грань в реальной жизни. Несмотря на краткость... Полярис с его мелодичным ритмом и эмоциональностью – успешный пример стихотворения в прозе. Критики придирались к прорехе в сюжете, мол, почему рассказчика, страдающего обмороками, назначили единственным стражем башни. Впрочем, лишь самые упертые буквалисты считают эту деталь серьезным недостатком. Рассказ впервые опубликовали в единственном выпуске любительского журнала Альфреда Галпина «Философ». Еще одно произведение, которое можно однозначно, или нет? Отнести к 1918 году до нас не дошло. В письме к Ренхарду Кляйнеру от 27 июня 1918 года Лавкрафт рассказывает о рукописном журнале «Гесперия». «Журнал будет критическим и образовательным, однако первый номер я приукрашу последней частью тайны Мердон-Гранж. Выпускается она согласно первоначальному плану. Каждая новая часть под одним из моих псевдонимов Филлипс, Йеймс, Доранс, Роули. Эл Теобальд и так далее. Было приятно отвлечься на это занятие. Наверное, из меня мог бы выйти неплохой автор бульварных романов. В письме 1921 года к Лонгу, похоже, упоминается второй номер Гесперии. «Я вышлю два журнала с совместными работами, которых вы еще не видели. Гесперия — рукописный журнал, который я рассылаю по Великобритании». Цитата в чем-то проясняет ранее упомянутый отрывок, а в чем-то еще больше сбивает с толку. Нам известно, что это был, выражаясь языком любительской прессы, рукописный журнал. Так они называли издание, отпечатанное на пишущей машинке и разосланное определенному кругу людей. Лавкрафт распространял его среди журналистов-любителей в Соединенном Королевстве. Валлиец Артур Харрис, печатавший злодеяние из злодеяний Лавкрафта, точно входил в список рассылки. Поскольку в номере «Interesting Items» есть единственное известное упоминание Гесперии кем-то, кроме самого Лавкрафта. Снова появились рукописные журналы. Вторым получил Гесперия под редакцией Лавкрафта из Америки. Издание хорошо напечатано и заслуживает внимания. Чудесный рассказ «Зеленый лук», стихи и редакторская колонка. В общем и целом получился отличный выпуск. Отсюда мы можем узнать, что во втором номере, который Лавкрафт рассылал в 1921 году, появился «Зеленый лук», написанный им в соавторстве Суинифред Вирджини и Джексон. По поводу первого выпуска Лавкрафт говорил Харрису. Главным материалом будет компетентный ответ мистера Эрнеста Лайнела Маккига на статью мистера Темпла по социологическому вопросу. Значит, в Гисперии выходили не только работы Лавкрафта. Дальше ситуация запутывается еще сильнее. Недавно обнаружили первый отрывок ⁇ Тайны Мерден Гранш ⁇ но написал его не Лавкрафт. В рождественском выпуске журнала ⁇ Морская пена» за 1917 год, под редакцией Эрнеста Лайнела Маккига из города Ньюкасл-Аппентайн в Англии, содержится фрагмент рассказа ⁇ Тайны Мерден Гранш ⁇ который, судя по всему, писали по разным частям разные авторы, подписанная Бенджамином Уинскиллом, британским журналистом-любителем тех времен. К тому же сам Лавкрафт в колонках отдела общественной критики без подписи «За январь, март и май 1918 года» сообщает, что первую главу издания не указано. Написал Джозеф Паркс, вторую, опубликованную в номере за декабрь 1917 года, Беррил Мэппин, третью – Уинскилл из рождественского выпуска 1917 года, а четвертую, в январском номере за 1918 год, Маккик, Из всего ранее сказанного можно заключить, что Лавкрафт действительно написал только концовку рассказа, напечатанную летом или осенью 1918 года. Но если последняя часть вышла в спин-дрифт, почему же Лавкрафт говорит, что она появится в Гесперия вместе с другими главами, написанными под его псевдонимами? Может, ему не нравилось, как остальные авторы развивают историю, и он решил ее улучшить? Вопрос по-прежнему остается загадкой. Также к 1918 году, вероятно, относится рассказ «Зеленый лук», написанный в соавторстве с Уиннифред Вирджинией Джексон. Он впервые появился лишь в многократно откладываемом финальном выпуске «Вейгрант», но Лавкрафт, сообщая в письме об этой истории и еще одном рассказе, созданном вместе с Джексон, «Хаос наступающий», говорит, что сон, ставший основой для хаоса, приснился ей в начале 1919 года. Тогда как сон, вдохновивший Джексон на написание «Зеленого лога, приходится на более раннюю дату. То есть она могла увидеть его еще в 1918 году, а рассказ написать немного позже. И правда, Лавкрофт признавался, что закончил рассказ только через несколько месяцев после нервного срыва матери. Ее положили в больницу в марте 1919 года. Значит, произведение обрело окончательную форму ближе к маю-июню 1919 -го. Сон Джексон, как добавляет Лавкрафт, поразил невероятным сходством с моим сном, только мой длился не так долго. Едва я пересказал мисс Джексон свой сон, как она поведала о точно таком же, но более детальном. Первый абзац «Зеленого луга» я написал на основе собственного сновидения, однако в остальные части рассказа уже добавлял те подробности, что узнал от мисс Джексон. В другом письме Лавкрафт рассказывает, что Джексон составила карту места действия «Зеленого луга», а он добавил полуреалистичное вступление из собственных фантазий. Откровенно говоря, зеленый лук» — жалкая пародия на рассказ, вся сила которого зря расходуется на расплывчатые образы. Историю опубликовали с подписью «Переведено Элизабет Навил Беркли и Льюисом Таобальдом-младшим» под псевдонимами соавторов. В громоздком вступлении Лавкрафта утверждается, что представленный далее текст обнаружили в записной книжке «Внутри метеорита», упавшего в море близ побережья штата Мэн. Записная книжка была сделана из какого-то неземного материала, а текст написан на классическом греческом чистой воды. Идея, по-видимому, состояла в том, как объясняет Лавкрофт в письме, чтобы выдать рассказ о заповествовании древнегреческого философа, сбежавшего с Земли на другую планету. Хотя в тексте не хватает намеков, чтобы прийти к такому выводу. В самой истории рассказывается о человеке, который оказался или оказалось, не уточняется, мужчина это или женщина, на полуострове рядом с шумящим потоком воды. Он не знает, кто он такой и как сюда попал. Полуостров отрывается от массива суши и плывет по реке, которая постепенно стачивает почву по краям только что образовавшегося острова. Вдалеке рассказчик видит зеленый луг, необычайно меня взволновавший, откуда доносится странное пение, но когда он подходит ближе, чтобы рассмотреть источник песнопения, герой вдруг приходит к страшному осознанию. Там хранилось «омерзительное решение всех мучивших меня проблем». После некоторых уклончивых намеков текст становится неразборчивым, так как еще в начале авторы заявили, что на нескольких последних страницах записной книжки текст почти полностью размылся. Непонятно, чего Лавкрафт и Джексон хотели добиться этим рассказом. Такое чувство, что они просто пытались зафиксировать впечатление из своих на удивление похожих снов. Настоящей истории из них не получилось. Лишь смутный набросок. Сам текст, несомненно, целиком написанный Лавкрафтом, ведь, как он говорил, навыков письма ей не хватает, поэтому идеи может развить только в сотрудничестве с каким-нибудь специалистом. Довольно неплох. Он гладкий, чарующий, в меру витиеватый. Однако сюжет ни к чему не приводит и ничего не проясняет. Например, когда рассказчик оборачивается и видит странные и ужасные вещи. В небе причудливо парят туманные темные формы, Читателю очень сложно представить, что за формы могут подойти под это описание. В рассказе по ту сторону сна, написанном в начале 1919 года, Лавкрафт уже исправился. Это история о Джо Слейтере, жителе Котскилских гор, помещенном в 1900 году в психиатрическую больницу за страшные убийства. Слейтер кажется безумцем, страдающим от необычных видений, которые он даже не может толком описать на своем вульгарном наречии. Рассказчик Стажер психбольницы проявляет особый интерес к Слейтеру, потому что в его мечтах и фантазиях есть что-то за гранью моего понимания. Он собирает космический приемник, надеясь с его помощью установить мысленный контакт со Слейтером. После множества тщетных попыток долгожданный контакт наконец-то установлен. Играет странная музыка, появляются невероятной красоты образы. Оказывается, всю жизнь тело Слейтера занимало некое внеземное существо, страстно желающий отомстить звезде Алголь, звезде демона. Слайд ждет неминуемая смерть, а существо освободится и сможет осуществить желанную месть. 22 февраля 1901 года сообщают о появлении новой звезды рядом с Алголь. В рассказе встречаются отличные задумки, хотя общее впечатление подпорчено напыщенным слогом, путаницей в основных сюжетных поворотах и агрессивным классовым сознанием. Прежде всего, нам предстоит найти ответ на вопрос, почему Лавкрафт выбрал Кацкиллские горы в качестве места действия. На тот момент он лично ничего о них не знал, да и не узнает в будущем, хотя посетит колониальные районы Нью-Палц и Херли к югу от Кацкилла. Впервые об этом регионе он, скорее всего, услышал от пожилого поэта-любителя Джонатана Хоуга, о котором узнал примерно в 1916 году. Начиная с 1918 Лавкрафт писал стихи на день рождения Хоуга, Тот жил в городе Трой, штат Нью-Йорк, и поздравительные стихи Лавкрафта одновременно появлялись в разных любительских изданиях, в том числе и Трой Таймс, выходивший в родном городе поэта. Однако сам Лавкрафт заявляет, что рассказ был написан спонтанно после того, как я прочел о выродках сказкиллских гор в статье из Нью-Йорк Трибюн о полиции штата Нью-Йорк. Речь идет о статье Ван де Уотера «Как полиция нашего штата добилась известности». Опубликованный в Нью-Йорк Трибюна 27 апреля 1919 года. В объемном материале упоминается жившая в глуши семья по фамилии Слейтер или Слатер, что отражается и в рассказе, когда Лавкрафт пишет, по документам он был Джо Слейтер или Слаадер. В действительности, Лавкрафт, скорее всего, выбрал местом действия именно этот регион, чтобы показать высокомерное отношение к людям другого класса, места жительства и интеллекта. Безумные фантазии слейтера требуют сверхъестественного объяснения, ибо никак не вяжутся с дикарем из глуши. Лавкров рисует суровую картину местности и ее обитателей. Внешность Слейтера была типичной для обитателя Кацкиллских гор, отвратительного потомка примитивных колониальных деревенщин, которые почти три века уединенно живут среди малолюдных холмистых земель и в итоге опустились до уровня первобытных варваров, в отличие от более удачных собратьев из густонаселенных районов. У этих странных людей, точно соответствующих южному понятию белого отребья, нет ни законов, ни морали, а их умственное развитие стоит, пожалуй, на ступень ниже коренных американцев. Сколько бы Лавкрафт не рассказывал, что вырос практически в деревне, в ранее упомянутом отрывке он с презрением относится к грубым и невежественным селянам как истинно городской житель. Слейтер он вообще едва ли считает за человека. Умирая, он будто дикий зверь обнажает мерзкие гнилые клыки. Еще одна проблема – внеземное существо, занявшее тело Слейтера. Как оно изначально туда попало? Лавкрафт не дает ответа на данный вопрос. Существо лишь сообщает рассказчику «Уже 42 ваших земных года я мучаюсь в заточении». И добавляет, что не способно осуществить долгожданную месть из-за телесных затруднений. Однако, почему это происходит, нам тоже не объясняют. Рассказ завершается норвоучительной цитатой из Гарета Сервиса. 22 февраля 1901 года доктор Андерсон из эдинбурга обнаружил прекрасную новую звезду неподалеку от Алголь. Ранее никаких звезд в этой области не наблюдалось. Не прошло и суток, как она своим светом затмила капеллу, но через пару недель заметно потускнела, а спустя пару месяцев и вовсе стало неразличимо невооруженным глазом. Это дословная цитата из книги Сервиса Астрономия невооруженным глазом, которая имелась у Лавкрафта в библиотеке. И теперь становится ясно, почему события рассказа происходят в 1900-1901 годах. Появление новой звезды поистине стало выдающимся эпизодом в современной астрономии, поскольку прежние открытия важных звезд относились аж к годам 1054-1572. и 1572. Произошло это еще до того, как юный Лавкрафт увлекся астрономией. Однако событие наверняка широко обсуждалось в первом десятилетии 20 века. Правда, как утверждали специалисты, звезда зажглась еще задолго до 1901 года, ведь Алголь находится на расстоянии множества световых лет от Земли. Есть в рассказе несколько сильных сторон, которые Лавкрафт еще будет развивать в дальнейших произведениях. «Не считая Дагона», Это первая по-настоящему космическая история, где вся Вселенная становится фоном для повествования о низком злодеянии. Брат Света, вышедший в конце на контакт с рассказчиком, сообщает, «Мы еще встретимся, быть может, в сияющих туманах меча Ориона или на плоскогорье в доисторической Азии. Быть может, сегодня ночью во сне, который не останется в памяти, или в какой-то еще форме бесконечности, когда исчезнет Солнечная система». В оригинале, в последнем предложении, Лавкрафт использует форму будущего совершенного времени, которая уже тогда редко встречалась в английской прозе, но очень кстати добавила идеи космизма архаичной величавости. Мотив сна связывает рассказ с усыпальницей и полярисом, ведь мы снова сталкиваемся не с истинными сновидениями, а скорее с видениями из других миров. Поэтому еще в самом начале рассказчик размышляет. «Я частенько задавался следующим вопросом». Человечество хоть когда-нибудь задумывается о колоссальной важности снов и о том, как мало они изучены. Большинство снов – всего лишь причудливое, блеклое отражение нашей жизни во время бодрствования, однако бывают и такие, чья необычайность и изысканность не поддаются простому толкованию. Возможно, в подобных случаях мы временно пребываем в бестелесной форме, далекой от привычного нам существования. И герой Поляриса – Согласился бы с выводом рассказчика о том, что «иногда мне кажется, будто эта нематериальная жизнь и есть настоящее, будто наше тщетное пребывание на земном шаре – явление вторичное или даже вымышленное». По ту сторону сна – первый из рассказов Лавкрафта, который отчасти можно отнести к научной фантастике, отчасти потому, что жанр тогда еще не сформировался, до его развития оставалось лет десять. Тем не менее, присутствие внеземного существа в рассказе не объясняется никакими потусторонними силами. А значит, история становится важным предвестником более поздних работ, в которых вместо сверхъестественного речь идет о сверхнормальном. Термин придуман Мэтью Ондердонком. Рассмотрим возможные источники литературного влияния. Как замечает Лавкрафт, в 1919 году с подачей Сэмюэла Лавмана, он познакомился с работами Амброза Бирса, И в его сборнике «Бывает ли такое?» есть рассказ «За стеной». Однако это, скорее всего, случайное совпадение поскольку у Бирса мы видим традиционную историю о призраках, никак не связанную с произведением Лавкрафта. Более вероятным источником влияния кажется повесть Джека Лондона «До Адама», хотя нет никаких доказательств в пользу того, что Лавкрафт ее читал. В его библиотеке, правда, был роман Лондона «Межзвездный скиталец». В этой повести рассказывается о наследственной памяти. Современному герою снятся сны о жизни его далекого предка из первобытных времен. В самом начале персонаж Лондона замечает, «Никто из человеческого рода не смог пробиться сквозь стену моего сна». Здесь это выражение используется в таком же смысле, как и у Лавкрафта. Позже герой повести заявляет. Первый закон сновидений таков. «Во сне человек видит лишь то, что пережил во время бодрствования» или некую смесь событий из его реальной жизни. Однако во всех моих снах сей закон нарушался. Мне никогда не снилось то, о чем я знал прежде. Моя жизнь во сне разительно отличалась от жизни при свете дня, и единственным связующим звеном между ними был я сам. Получается, история Лавкрафта – зеркальное отображение повести Лондона. Если в «До Адама» рассказчиком является современный, цивилизованный человек, которому видится первобытное прошлое, то Джо Слейтер наоборот, первобытный мужчина с видениями, способными зародиться только в исключительном мозгу, как утверждал Лавкрафт. «По ту сторону сна» опубликовали в любительском журнале «Пайн Коунс» под редакцией Джона Клинтона Прайора за октябрь 1919 года. Журнал печатался на мимиографе, поэтому машинописный текст выглядит не очень аккуратно, а название и вовсе написано сверху от руки. Впрочем, ошибок в тексте, что удивительно, почти нет. Для дальнейших публикаций Лавкрафт, как это часто случалось с его ранними произведениями, немного исправил рассказ. Эксперименты с художественной литературой продолжились небольшим стихотворением в прозе «Память», в котором можно увидеть отголоски стихов в прозе Эдгара По. Точная дата неизвестна, по всей вероятности, оно было написано незадолго до первой публикации. «В памяти нам встречаются демон долины» беседующий с джином из лунного света о прежних обитателях долины Низ, через которую течет река Тен. Джин не помнит о тех существах, но демон заявляет, «Я есть память, я хорошо знаю прошлое, однако я слишком стар». Эти существа были необъяснимы, как воды реки Тен. Деяния их забылись, ибо были они мимолетны. Внешность, припоминаю, смутно, смахивали они на обезьян, сидящих на дереве. Зато имя их я помню отчетливо, ведь оно рифмовалось с названием реки. Эти создания из прошлого звались Мэн — Человек. Звучит довольно банально, и позже Лавкрафт научится более изящно намекать на идеи космизма и незначительности человека. Короткий рассказ явно написан под впечатлением от творчества Эдгара По. В его «Тишине» тоже есть демон, «Долина низ» упоминается в «Долине тревоги», которая изначально называлась «Долина низ», хотя Лавкрафт мог об этом и не знать. А в разговоре между Эросом и Хармионой, где можно найти похожий диалог, рассказывается об уничтожении всего живого из-за пожара, вызванного прохождением кометы близ Земли. И все же, как подмечает Лэнс Арни, это первое произведение Лавкрафта, в котором говорится не просто о незначительности человечества, а о его вымирании. На планете почти не осталось следов жизни человека, что также указывает на ничтожность нашего рода, о которой Лавкрафт еще не раз вспомнит в дальнейших рассказах. Рассказ «Перевоплощение Хуана Ромеро», написанный, судя по дате на рукописи, 16 сентября 1919 года, так и не опубликовали при жизни Лавкрафта. Это любопытная история о происшествии 1894 года на Северном руднике, где-то на юго-западе страны, хотя точное место автор не указывает. Повествование ведется от имени англичанина, который в связи с некоторыми трудностями уехал из родной страны, до этого много лет прожив в Индии, и устроился разнорабочим в Америке. На северном руднике он подружился с мексиканцем по имени Хуан Ромеро, странно привязанным к своему индийскому кольцу. Однажды в шахтах решают взорвать динамит, чтобы сделать новый проход, и в результате, Взору рабочих открывается неописуемо глубокая пещера. Той же ночью начинается буря, однако среди шума ветра и дождя можно различить и другой звук, который напуганный Хуан Ромеро называет «эль ритмо ла тьерра» – пульсация земли. Рассказчик тоже слышит громкий ритмичный стук из пропасти. Словно направляемые туда невидимой силой, герои спускаются в пещеру, и Ромер вдруг убегает вперед рассказчика и проваливается в бездну. После чего раздается страшный крик. Англичанин осторожно заглядывает через край и что-то замечает: Боже, я не осмелюсь поведать вам, что я увидел. А затем бежит обратно к лагерю. На утро обоих находит в койках только вот Ромеро мертв. Остальные шахтеры клянутся, что ночью из лачуги никто не выходил. Позже рассказчик узнает, что кольцо Хуана пропало. Сюжет интересный, а вот рассказчик получился путанным и сбивчивым. Позже Лавкрафт считал, что портит свои истории чересчур подробными объяснениями. Однако, подобно «Зеленому лугу» и некоторым другим произведениям, перевоплощение Хуана Ромеро страдает от излишней расплывчатости. Почему рассказчик не хочет поведать нам о том, что увидел в пропасти? Возможно, Лавкрафт и сам не знал, что он мог там обнаружить. В одном из поздних писем он советует Дуэйну Раймалу, В вашей голове должно быть четкое понимание того, не обязательно целиком делиться им с читателями, что и почему происходит, и тогда история получится убедительной. В перевоплощении Хуана Ромера Лавкрафт своей рекомендации не последовал. В рассказе есть намеки на то, что Ромеро на самом деле не мексиканец, а потомок ацтеков, тем более что при падении в бездну он выкрикивает имя ацтекского бога Уицелопочтли, «Позже я нашел это слово в работах одного великого историка и ужаснулся», — говорит рассказчик. В сноске Лавкрафт ссылается на книгу прескота «Завоевание Мексики», в которой есть следующий отрывок об упомянутом божестве. Во главе всего стоял ужасный Уицелопачли, мексиканский бог войны наподобие Марса, хотя несправедливо будет сравнивать героического античного бога с этим кровожадным монстром. Он был главным национальным богом ацтеков, и изображался со множеством пышных орнаментов. В его честь строили величественные храмы, возвышавшиеся среди других зданий, а его алтари в каждом городе империи были залиты кровью человеческих жертвоприношений. Влияние такого идолопоклонства на характер людей могло быть только пагубным. Впрочем, четкая связь все равно не просматривается. На что именно намекает Лавкрафт? На распространение цивилизации ацтеков вплоть до Юго-Запада Америки? И причем тут индийское кольцо? Сомневаюсь, что его украли руки смертного, заключает рассказчик, хотя трудно понять, что конкретно он имеет в виду. Ромеро чем-то похож на Джо Слейтера, только здесь Лавкрофт, к счастью, не так категоричен в классовых различиях. Хотя Ромеро называют одним из огромного стада неряшливых мексиканцев, позже рассказчик отмечает, на ум приходил не испанский конкистадор и не американский первопоселенец, а древний и благородный ацтек, когда этот молчаливый рабочий вставал рано утром и зачарованно смотрел на солнце, поднимающееся над восточными холмами, протягивая к нему руки, будто исполнял некий не до конца ему понятный обряд. Джо Слейтер тоже обладал какими-то непостижимыми знаниями, но про Ромеро рассказчик говорит, что у того был не отёсанный, но живой ум, и в конце мы сочувствуем Хуану, хотя не испытывали подобных эмоций по отношению к Слейтеру. Лавкрафт почти сразу признал перевоплощение Хуана Ромеро не самым удачным рассказом и отказывался публиковать его даже в любительской прессе, в связи с чем в некоторых списках его произведений он даже не числится. Лавкрафт никому не показывал рассказ, пока в 1932 году Барлоу не выпросил у него рукопись для подготовки машинописной копии. Перевоплощение Хуана Ромеро впервые напечатали в журнале заметки на полях. Стивен Мариконда отмечал, что первые пять сохранившихся рассказов Лавкрафта, взрослых рассказов в странном жанре «Усыпальница», «Дагон», «Полярис», «Зеленый лук» и «По ту сторону сна» — эксперименты с разной тональностью, настроением и обстановкой. Если добавить в этот список память и перевоплощение Хуана Ромеро, хотя они сильно отличаются от остальных рассказов и друг от друга, то получим еще большее разнообразие. Вспомним про две юмористические истории. Воспоминания о докторе Сэмюэле Джонсоне и «Старый сумасброд» и тогда первые девять рассказов взрослого периода творчества Лавкрафта, написанные за два года, представляют собой невероятное многообразие. Он пробовал свои силы в литературе, пытаясь понять, какой жанр ему близок и какими методами лучше всего выражать то, что он хочет донести до читателя. Все девять рассказов примерно поровну делятся на два жанра. Сверхъестественный реализм, «Усыпальница», «Дагон», «Перевоплощение Хуана Рамера и «Фантастику», «Полярис», «Зеленый лук», «Память». А по ту сторону сна становится первым экспериментом Лавкрафта в области зарождающейся научной фантастики. Тематические связки между рассказами, сон как средство доступа к другим мирам, чрезмерное влияние прошлого на настоящее, ничтожность человечества в масштабах Вселенной и последующее стирание с лица планеты — дают общее представление об идеях, которые в будущем станут основополагающими в творчестве Лавкрафта. С точки зрения стиля, на эти первые работы больше всего повлиял Эдгар По, однако лишь в двух рассказах «В усыпальнице и памяти» видны как стилистические, так и сюжетные черты По. Лавкрафт постепенно становился оригинальным и искусным мастером прозы. Впрочем, осенью 1919 года Лавкрафт попал под влияние ирландского фантазера Лорда Донсени и почти два года только и делал, что подражал своему очередному наставнику. Во многом это было позитивное влияние. Лавкрафт нашел новые способы передачи идей космизма и выражения мыслей, особенно в виде изящных стихотворений в прозе, хотя кое в чем он сделал шаг назад, сойдя на время с пути топографического и исторического реализма, который впоследствии станет его фирменным признаком. Пройдут годы, прежде чем Лавкрафт приспособит влияние Дансенни к своему стилю. Зато когда это случится, а между тем он познакомится с работами таких авторов, как Артур Мэкэн и Элджернон Блэквуд, он будет готов перейти к самой важной и характерной фазе творчества. За этот период Лавкрафт также научился выражать странные идеи в стихах. Если до 1917 года его поэзия носила исключительно георгианский характер, Теперь он начал понимать, что стихи существуют не только для передачи атмосферы XVIII века. Естественно, самое сильное воздействие на его ранние стихи в странном жанре оказал Эдгар По. Читал он и других представителей кладбищенской поэзии конца XVIII века, в том числе «Медитации и размышления» Джеймса Херви и «Ночные мысли» Эдуарда Юнга. Однако существенного влияния они не оказали. Одним из предвестников стихотворений в странном жанре стала поэма «Кошмар поэта» в трехстах строках, написанная в 1916 году. В сохранившемся виде она представляет собой некую мешанину. 72 строки героических двух стишей, потом основная часть нерифмованным пятистопным ямбом с подзаголовком «Алетея фрикодас «Пугающая правда» и чудесной, выдуманной фразой на латыни «Омния рисус, et омнис пулвис, et omnia нихил». Все смех, всё пыль, все ничтожно», за которой следует заключительная часть из 38 строк героических двустишей. Основная суть поэмы заключается в своего рода ироничном нравоучении, на что намекают и подзаголовок самой поэмы, «Басня» и эпиграф из Теренция, «Luxus temultus semper то есть беспорядок всегда вызван избытком. «Мы знакомимся с Лукулом Ленгвишем», некогда изучавшим небеса и ценителем гренок с сыром и сладких пирожков, который хочет сочинять грандиозную поэзию, но вечно отвлекается из-за ненасытного аппетита. Выбранное имя, как подчеркивает Бойером, хорошо подходит герою. Лукул – явная отсылка к римскому военачальнику Луцию Лицинию Лукулу, который прославился своим обжорством, а Лэнгвиш намекает на Лидию Лэнгвиш, героиню пьесы Шеридана «Соперники», такую же простодушно-романтичную, по словам Боэрэма, как и Лукул Лэнгвиш. Будучи по этому по призванию, Лукул на самом деле служит бокалейщиком. Однажды ему попадается сборник работы Эдгара По и очарованный увлекательной жутью, он принимается за сочинение стихов в жанре ужасов. Правда, стихи выходят так себе, пока однажды Лукул не переедает, после чего ему снится страшный кошмар, который он пересказывает белым стихом. Комическое вступление с добродушной сатирой в адрес голодного рифмоплета получилось довольно остроумным. Вот описание пищи, вызвавшей кошмар поэта. Хотя слишком банально рассказывать, что конкретно он ел, такие длинные описания обычно пропускают, как известный список кораблей у Гомера. Одно, скажем точно, ближе к концу со стола исчез громадный торт. Появляется здесь и чудесная пародия на шекспировского «Отелло», предупредить того, кто ел неразумно, но безмерно. С переходом на нерифмованный ямп настроение меняется, пожалуй, чересчур резко. Лукул от первого лица рассказывает, как его душа улетает в космос и встречает там духа, который обещает раскрыть тайны Вселенной. Таким образом, у Лавкрафта появляется возможность напрямую выразить идеи космизма. «Один в космосе я видел мелкий проблеск серебристого света, обозначившие то малое, что смертные зовут бескрайней Вселенной. С каждой стороны, как крохотная звезда, сияют миры куда больше нашего, полные разнообразных форм жизни, хотя мы и не приняли бы их за живых существ, связанные земными представлениями о человеческом облике. Космический дух рассказывает Лукулу, что все Вселенные, на мой взгляд, лишь крупицы в бесконечности, Основной посыл этой части поэмы о бескрайности Вселенной в контексте времени и пространства, о существовании других разумных форм жизни, которые мы не воспримем за живые создания, часто встречается в ранних письмах Лавкрафта. Далее Лукул размышляет о нашей планете. «Направил мысли на крупинку, с которой началось мое телесное существование, и эта крупинка, едва появившись, должна умереть за одну короткую секунду. Это хрупкая земля». Этот жестокий эксперимент, вселенский спорт, которым мы гордимся, раса клещей и смертных паразитов, самонадеянные вредители, чье невежество скрывается за внешним богатством, давая ложные намеки на благородное достоинство. Лукул и Лавкрафт начинает презирать человечество, которое самонадеянно считает себя важнейшим элементом Вселенной. Схожие идеи высказываются и в письме за август 1916 года. Как это надменно с нашей стороны, со стороны мимолетных созданий, появившихся лишь в результате эксперимента «Деюс Натуре», приписывать себе бессмертное будущее и значительный статус? Откуда нам знать, что атомно-молекулярная форма под названием «жизнь» является высшей, может, на самом деле самое главное существо, наиболее разумное и богоподобное, какой-нибудь невидимый газ? В этой части «Кошмара поэта» Лавкрафт высказывает свои ранние космические взгляды как никогда лаконично. Итак, увиденное пугает Лукула. Для него это по-настоящему пугающая правда, но дух предлагает раскрыть еще более великую тайну. Изменив свой внешний облик, он заставил посмотреть на широкий разлом в стенах космоса, заставил искать его край, заставил найти долгожданную правду, заставил взглянуть в лицо неописуемому, главной истине движущегося существа. Во сне Лукул в страхе убегает, а его дух вопит в тишине что-то бессвязное. Затем Лукул просыпается, и стихи вновь сменяются героическими двустишиями с повествованием от третьего лица. Рассказчик громоздко излагает усвоенный Лукулу мурок. Он клянется всему пантеону, высшему и низшему, что больше не будет есть торты и пироги и читать по. Теперь он рад быть простым бокалейщиком, и рассказчик предупреждает остальных плохих поэтов, которые воют на Луну странными новыми голосами, что надо думать, прежде чем писать: Подумай, пока не вас звал к музе. Вдруг из тебя выйдет хороший продавец или слесарь. Получилось остроумно, хотя, на мой взгляд, последний отрывок так сильно идет вразрез с предыдущей космической частью, что на его фоне она выглядит чуть ли не парадийной. Обратите внимание на строки, где Лукул благодарит звезды или Вселенную, или им подобных, что вырвался из хватки страшного кошмара. Полагаю, Лавкрафт перестарался, пытаясь вместить в поэму и пугающие идеи о бескрайности мироздания, и сатиру на рифмоплетов. Вместе все это как-то не лепится, и позже Лавкрафт сам осознал свою ошибку. Ближе к концу жизни, когда Барлоу решил включить в сборник стихов Лавкрафта кошмар поэта, Говард посоветовал ему убрать из поэмы комическое обрамление. «Стоит добавить, что в «Кошмаре поэта» мы не найдем сходства с работами Эдгара По. Конечно, Лавкрафт обожал его творчество, но со временем понял, у наставника совершенно отсутствовало чувство космизма, и лишь малую долю его поэзии можно отнести к жанру ужасов или фантастики. Поэтому в таком объемном применении белого стиха нет никаких параллелей с «по». Если кто и повлиял на центральную часть поэма, так это Лукреция, что заметно в некоторых строках. «Кружатся небеса в водоворотах рек, горячая сырая материя зарождающихся миров». Хотя размышления о бесконечности космоса вызывают у Лукреция с его пылким описанием атомной теории и создания миров, особенно в книгах первой и второй поэмы о природе вещей, не страх, а лишь благоговейный трепет, оба поэта считают, что необозримость Вселенной доказывает несостоятельность уверенности человечества в собственной важности. При рассмотрении философии Лавкрафта становится ясно, что основы материализма и космизма он отчасти унаследовал от древних сторонников атомной теории, начиная с Левкиппа и Демокрита и заканчивая Эпикуром и Лукрецием. Зачатки будущих странных стихов, пусть и не такие успешные, видны в недавно обнаруженном «неизвестном», Точнее, стихотворение уже давно было опубликовано в Консерватив октябрь 1916 года под именем Элизабет Беркли, псевдоним Уиннифред Вирджинии Джексон. Однако лишь сейчас удалось установить, что написал его Лавкрафт. Позднее в одном из писем он объясняет, что разрешил напечатать этот стих, а также «Борца за мир», под псевдонимом Джексон, в попытке озадачить читателей, публикуя разные работы одного и того же автора, а в еще более позднем письме — Лавкрафт однозначно признает это произведение одной из моих давних проб пера в странной поэзии. Коротенькое стихотворение из трех стров, написанное разновидностью ямба, которую Лавкрафт использовал в первый и последний раз, и представляет собой чисто имаженистскую зарисовку с бурлящими небесами, испещренной луной и разбегающимися облаками. Завершается оно так. «Сквозь щель удар по бледной грации луны. О боже!» что за пятно на ее поверхности. Получился интересный эксперимент с настроением и стихотворным размером, но не более того. В дальнейших стихах, как и в «Кошмаре поэта», Лавкрафт старается объединить норовоучения с элементом ужасного. В некоторых из них, даже без упоминания идей космизма, чувствуется ничтожность и даже мерзость человеческого рода. К сожалению, во многих стихотворениях автор использует шаблонные образы и напускные страхи, В «Изъезженной дороге» tryout, январь 1917 года – рассказывается о человеке, который, подобно Лукулу Лэнгвишу, боится, что в конце «Изъезженной тропы» его ждет какое-то откровение. «Что ждет впереди мою изнуренную душу? Почему я не хочу этого знать?» Однако предшествующие строфы настолько бессодержательны, что очень трудно догадаться, о каком таком откровении идет речь. Точно так же в Астрофобосе рассказчик надеется обнаружить в небе миры неизведанного счастья, но вместо этого по неизвестной причине находит лишь ужас и печаль. Даже к самому известному из ранних стихов Лавкрафта в странном жанре «Заклятый враг», написанного в мрачные предрассветные часы после Хэллоуина в 1917 году, впервые опубликовано в Вейгрант июнь 1918 года. Можно придраться. Опять же, по поводу расплывчатых и поверхностных образов ужасного. Вот как Лавкрафт описывает заложенную в стихотворении суть. В нем представлена общепринятая для правоверных идея о том, что кошмары посылаются душевно наказание за грехи прошлых воплощений, совершенные миллионы лет назад. Не знаю, насколько эта идея общепринята, Лавкрафт уже она служит очередным поводом поговорить о космизме. На заре я кружился вместе с землей, когда небо пылало туманным пламенем. Я слышал зевок мрачной вселенной, где черные планеты вертятся бесцельно. Вертятся, не замечая ужаса, без знания, имени и света. Перед нами предстают довольно яркие образы, и Лавкрафт не зря использовал данные строки в качестве эпиграфа к одному из поздних рассказов «Скиталец тьмы». Но в чем все-таки их суть? «Пугать» — не лучшая цель поэзии, вынес ему жестокий приговор Уинфилд таунли Скотт, раскритиковавший как заклятого врага, так и другие стихи Лавкрафта. К счастью, под это описание попадают не все его поэтические работы. В Эйдолане на поверхности видны отсылки к Эдгару По, Лавкрафт рассказывает о поиске Эйдолона под названием «Жизнь», а у По в «Стране сновидений» упоминается Эйдолан по имени Ночь. Однако в остальном... Помимо использования восьмисложного стиха, сходство с по-минимальное. В неизвестный ночной час рассказчик воображает, будто рассматривает прекрасный пейзаж. Гора чудесно не выразить словами. У подножия окружена лесом. Вниз по склону блестящий ручеек. Танцует в призрачном свете. Каждый город на вершине хочет превзойти других резными колоннами, сводами и храмами нарядно сияющими над равнинами. Однако при свете картина становится зловещей. На востоке пылает отвратительный свет с примесью крови, слепящая яркость, а жуткая серая гора наводит ужас на все вокруг. Лавкрафт осторожно намекает, что речь идет не просто о призраке или страшном лесе. Наверху ползет свет знаний, пятная осыпающиеся стены города через которые нескладно прорываются войска зловонных ящериц и червей. После такого ужасного зрелища рассказчик хочет увидеть торжество жизни, человека, а его взору предстает нечто еще более омерзительное. «Дома изрыгают на улице страшный мор. Сборище созданий, что я не осмелюсь назвать, настолько они отвратительны и позорны». В не, как и в кошмаре поэта, просматриваются нигилистические взгляды, хотя вселенского масштаба поэмы ему не хватает. И снова подобное уже встречалось в догоне. Знание, которое здесь символизирует дневной свет, становится источником ужаса и трагедии. Эта же идея представлена и в стихотворении «Откровение». В долине света и смеха рассказчик хочет получше рассмотреть неприкрытые небеса Юпитера, а в результате становится мудрее и печальнее от осознания своей низменности среди устройства мироздания. Пытаясь вернуться на землю, он понимает, что и она теперь отравлена этим пагубным открытием. Возвращаясь, я глянул вниз и съежился от страха. Склоны мучительно пылают, ручей ужасен, а лес лишенной тени, моей оскверняющей рукой, горит под обнаженным небом, как потерянная проклятая земля. Тему невозможности получить удовольствие от существования, когда тебе известны все ужасы вселенной, Лавкрафт еще не раз затронет в своих рассказах. Другие странные стихотворения этого периода не так примечательны, хотя почитать их тоже интересно. Трилогия «Цикл стихов» «Океан, облака и мать-земля», «Дом», написано 16 июля 1919 года, и «Город», в котором используется такой же размер, как и в «Заклятом враге», взятый из герты Суинберна. Стихотворение «Дом» Лавкрафт сочинил под впечатлением от того самого дома по адресу Benefit Street 135, который позже вдохновил его на рассказ «Заброшенный дом». Стоит обратить внимание на длинную 312 строк поэму странного жанра под названием «Психопомпус. Рифмованный рассказ». Лавкрафт приступил к ее написанию осенью 1917 года, однако завершил только в мае-июне 1918 -го. В отличие от всех написанных прежде странных стихов, на эту поэму, вторую по длине среди всех поэм Лавкрафта, она немного короче Старого Рождества и чуть длиннее Кошмара-поэта, повлиял не По, а баллады сэра Вальтера Скотта, хотя среди произведений Скотта не нашлось ничего похожего на психопомпус. Пожилая леди, матушка Аулард, рассказывает историю о супругах де Блуа, живущих в далеком замке в регионе Франции под названием Оверн. За ними закрепилась плохая репутация, поскольку ходят слухи, будто супруги не поклоняются богу христиан, а у госпожи де Блуа дурной глаз и змеиная походка. Однажды на сретине Жан, сын земского главы, заболел и умер, после чего вспоминают, что на днях мимо него проходила госпожа деблуа Не понравилась им улыбка, с которой появились новые дурные черты на ее мрачном горделивом лице той ночью, пока родители оплакивают сына, вдруг появляется огромная змея и бросается к телу мальчика, но жена земского главы быстро реагирует, схватив топор, пронзает голову змеи. И смертельно раненная рептилия уползает. Вскоре люди замечают, что в поведении господина Деблуа что-то переменилось. Услышав о происшествии со змеей, он уехал и потом его не видели много дней. Госпожу тем летом находит среди кустов. Ее голова разрублена топором. Тело относит к замку, и господин Деблуа забирает его не то что с гневом, а как бы с удивлением. На следующее сретение земской глава и его родные с ужасом видят, что их дом окружила стая невероятно умных волков. Вожак прыгает в окно и нападает на жертву главы. Тот атакует волка с тем же топором, которым убили мерзкую рептилию. Волк падает замертво. Однако стая все приближается к дому под звуки надвигающейся бури. Увидев блестящий крест на дымоходе, все волки валятся на землю и внезапно исчезают. Слушатель, утомленный запутанным рассказом матушки Аллард, думает, что две истории про супругов Деблуа и про стаю волков переплелись в одну, но пожилая леди добавляет, и после этого господина Деблуа никто больше не видел. Читатели сего рифмованного рассказа куда быстрее поймут, что змеей, которую убила жена земского начальника, была госпожа де Блуа, а вожаком волчьей стаи господин де Блуа, и оба, по сути, являлись оборотнями. Это единственное произведение, в котором Лавкрафт использовал элементы известного мифа о людях, способных превращаться в других существ, и благодаря средневековой атмосфере стихотворение походит на готический рассказ. Какое значение он вкладывал в название, точно неизвестно, Психопомпы, от греческого психопомпус, проводник мертвых в подземное царство, встречаются в некоторых рассказах Лавкрафта, но оборотни к ним никогда не относились. Что интересно, сам Лавкрафт относил данное произведение к прозе, поскольку во многих списках оно числится как рассказ. В целом, как уже упоминалось, в поэме заметно влияние Скотта, хотя можно увидеть и отсылки к другому автору. Перед основной частью поэмы, написанной героическими двустишими, Идут два замечательных четверостишия. «Я тот, кто воет в ночи, я тот, кто стонет в снегах, я тот, кто никогда не видел света, я тот, кто появляется снизу. Я еду на поезде смерти, лечу на крыльях ужаса, в моем дыхании холод северного ветра, я охочусь на холодное и мертвое». Это явные отголоски первой строфы стихотворения «Бессонница» Уиннифред Вирджинии Джордан, позже Джексон опубликованного Лавкрафтом в консерватив за октябрь 1916 года. «Я есть то, что мчится в ночи, хватается за крылья сна. Я есть то, что на ярком солнце быстро раздражается. Я есть то, что раздвоенным ножом пронзает утомленный мозг и рычит, когда удовольствие стремится к жизни среди моей боли». Возможно, Лавкрафт правил стихи Джексон, хотя она была талантливой поэтессой и вряд ли нуждалась в его помощи. Подметим еще одну деталь. Имя Деблуа взято с надгробных камней на кладбище у епископальной церкви Святого Иоанна в Провиденсе, где Лавкрафт часто бывал. Независимо от источников литературного влияния и простоты сюжета, психопомпас – настоящий успех, искусное и мастерски написанное произведение. Поначалу мы как будто немного сочувствуем живущему в затворничестве Деблуа, ведь злые слухи часто возникают про людей, которые, как Лавкрафт, не придерживаются традиционной веры и живут уединенно. Так и жила пара, прячась от толпы и чужих взглядов. Они смеялись над сомнениями крестьян и просили только одного, чтоб их оставили в покое. Будучи неверующим, Лавкрофт все же использует крест против волков как типичный для странного жанра символ защиты от потусторонних сил. Печаль родителей маленького Жана показывается вполне убедительна. Вокруг тела горели свечи, скорбящие вздыхали, родители убиты горем. Потом один за другим подошли к его скромному ложу и оставили одинокую мать наедине с мертвецом. Сочувствие автор высказывает даже господину Деблуа, который осматривает тело убитой жены. Предательски лишена жизни ударом убийцы. Стихотворение появилось в журнале Кука «Вейгрант» за октябрь 1919 года. Как мы уже знаем, Кук не очень-то жаловал поэзию Лавкрафта в георгианском стиле, однако странные рассказы и стихи ему понравились, и многие из них, в том числе «Психопомпас» и «Кошмар поэта», он тоже напечатал в своем журнале. Комментариев по поводу странной поэзии Лавкрафта в любительской прессе почти не встречалось, но этот жанр, вместе с его сатирическими стихами, заслуживает наибольшей похвалы из всех поэтических работ Лавкрафта. В тот период он уделял написанию странной прозы и поэзии не так много времени, как деятельности любительской прессы, политическим событиям, отношениям с матерью и постепенному уходу от затворнического образа жизни. К этим темам мы и обратимся в следующей главе.